Эпилог Командир нарочито медленно перетащил тела погибших в одну кучу прямо на глазах Моники, будто издеваясь. Точнее, именно девушка так думала. Не в силах высказаться, а голосовые связки, как и все тело, были парализованы. Все, что ей оставалось сделать, так это мысленно его проклинать. В ее глазах инопланетный путешественник выглядел как монстр в человеческом обличии, получающий удовольствие от убийства себе подобных. Хиро находился в своей настоящей форме, не использовав во время нападения трансформацию в мутанта намеренно. Тот факт, что все технологические устройства блокируются в этой зоне, сразу же вызвал у него сильные подозрения – Командир побывал во множестве самых разнообразных секретных заданий, начиная от примитивных планет, заканчивая самыми высокотехнологичными. Во время миссии удалось осознать много вещей, среди которых на ум приходила одна, самая очевидная. Если где-то что-то намеренно блокируется, значит это или аномальная зона, или сделана специально – Инопланетный путешественник сомневался, что на территории города, на такой большой ее протяженности, может находиться именно первый вариант. Следовательно, остается только второй. Исходя из этого, можно сделать простой вывод. Если кто-то блокирует целенаправленно, значит, у него есть возможность использовать другие каналы связи. И, как оказалось, командир не ошибся – Скрытую камеру на снаряжении девушки Хиро заприметил почти сразу же и решил на это сделать свою ставку. Подслушанный разговор дал четкое понимание того факта, что Даниэль, преемник и текущий противник Хиро, не самая приятная личность. В противном случае его подчиненные не стали бы так плохо о нем отзываться. Ставка была сделана на то, что даже такой лидер не станет кидать своих бойцов на амбразуру против сильного противника и лично выдвинется на его поимку. Если он этого не сделает, а решит использовать своих людей для этих целей, его авторитет неуклонно поползет вниз, и он должен это понимать. Возможно, окажись, эта область не его территорией. Он бы поступил иначе, но сейчас у него просто не остается иного выбора. Примерно около 10 минут командир делал вид, что сильно озадачен телами убитых, а также их снаряжением. Он то и дело делал вид, что собирается его снять, но в последний момент останавливался, будто передумав. Монике оставалось только наблюдать за странными действиями Хиро, мысленно отсчитывая секунды до того момента, Как сюда прибудут отряды поддержки, в том, что камера работает и все фиксирует, она не сомневалась. Почти сразу же после битвы дубликат командира вышел из комнаты и отправился на разведку. Выждав заранее обозначенное время, он вернулся и застыл в соседней комнате. Инопланетный путешественник сделал вид, что его что-то заинтересовало в другом помещении, и он на несколько секунд скрылся от любопытного и озлобленного взгляда девушки. В этот же самый момент он невзначай поменялся местами со своим клоном и быстро направился на крышу здания, оставив его в комнате выполнять те же самые функции, что и он сам. Для Моники существенно ничего не изменилось. Убийца ненадолго вышел, но спустя десяток секунд вернулся обратно, будто ничего не произошло. Такие же движения, мимика и жесты, один в один. Это было сделано специально. Оказавшись на крыше, Хиро взял созданный им клинок в руки и еле слышно произнес «Связь, связь». Первым появился Иван, а следом за ним и Тетра. Благодаря встроенному в оружие навыку, призыв Фамильяра удалось совершить дважды. Призывать сук командир не стал, прекрасно понимая, насколько рискованная затея им предстоит. Хиро и представить не мог, что настолько сильно будет дорожить девушкой. «Хозяин!» Разлагольствование Фамильяров командир прекратил жестом, показывая, чтобы они говорили как можно тише. «Я так понимаю, нам предстоит крайне непростая задача, да?» Инкуб изрит в корень и быстро все проанализировал. Тетра, в отличие от него, стояла молча и с крайне задумчивым видом. «Так и есть», – быстро согласился командир. «Скоро сюда нагрянет множество игроков и мой противник. В вашу задачу входит отвлечь всю массовку, пока я возьму его на себя. Справитесь?» «Давненько мне не предоставлялась возможность вдоволь подраться!» Ухмыльнулся Иван, всем своим видом показывая, что он готов ко всему. Тетра лишь кивнула на его слова. «Ничего, если я разойдусь не на шутку. Главное, выиграйте мне достаточно времени!» Еле заметно улыбнулся командир, радуясь, что у него настолько преданные подчиненные – Несмотря на то, что они его фамильяры, он относился к ним как к своим товарищам все это время и впредь не собирался менять свои взгляды. «Постарайтесь не умереть!» «Хозяин. Эта область находится под действием специального блокиратора», неожиданно заговорила Тетра, все это время стоящая задумчивым видом. «Мне удалось проникнуть к ним в систему и взломать ее. «Как только вы дадите приказ, я сразу же ее деактивирую». «Начинай», – быстро бросил Хиро, трансформируясь. Он ощутил, что здания уже начали окружать со всех сторон, Приступаем к выполнению миссии. Фамильяры сразу же все поняли, моментально направившись к спуску вниз, скрывшись в мгновение ока. Если до этого момента у противников было какое-то преимущество – что после вмешательства Тетры они его лишились. Теперь им придется действовать вслепую, что ставило обе группировки в равное положение. Но как в равное? Инкупы Тетра по своему уровню и боевым способностям находятся на уровне высших ранкеров, а может и немногим выше, примерно на уровне преемников, находящихся в самом конце списка. Справиться с ними обычным игрокам будет крайне сложно, а Даниэля командир берет на себя. Выждав примерно с полминуты, инопланетный путешественник сделал глубокий вдох и, разбежавшись, сиганул вниз прямо с крыши здания. Уже на подлете к земле Хиро извернулся и вонзил свой клинок в стену здания, тем самым затормаживая движение, Оружие легко вошло в камень и резало его, будто горячий нож, холодное сливочное масло. Тормозной путь продлился этажа два, и приземление вышло легким и почти неслышным. Оказавшись на земле, командир ловко нырнул в ближайшее окно и начал свой путь с первого этажа. Дубликаджи, закинув на плечо Монику, засветился перед противниками и начал быстрый подъем наверх, выступая в качестве наживки. В здании было около 10 этажей, и клон находился примерно на пятом, а противники успели подняться до третьего и не собирались останавливаться, преследуя свою цель как охотники дичь. Чуть выше находились готовые к бою фамильяры, но этот экстренный спуск Хиро был сделан не просто так. Почти полностью перестав дышать и застыв на одном месте, командир выжидал и не ошибся в своих предположениях. Пока противники устремились за целью наверх, их лидер Даниэль тоже ждал. Он намеренно отправил вперед своих бойцов чтобы собрать как можно больше информации, пока сам находится на безопасном расстоянии и внимательно за всем наблюдает. Как только на верхних этажах завязались первые бои, он еще немного выждал, после чего начал свой подъем наверх, особо никуда не спеша. «Именно этого Хиро и ждал». Даниэль оказался крайне осторожным малым и не собирался действовать необдуманно и рискованно. Вместе с ним находилось еще четыре сильных игрока, ранкеров или близких к ним. Как только они всей толпой медленно прошли мимо помещения, в котором сохранился командир, он выждал с десяток секунд и резко ринулся в их сторону». Благодаря внезапности и фактору неожиданности в купе с манипуляцией и вооружением, двое идущих позади игроков получили по кинжалу в затылок. Третий что-то успел почувствовать, но Хиро уже оказался около него и легким выверенным движением разрубил его наискосок своим клинком. «Спешка!» Еле слышно прошептал командир, парируя выпад четвертого бойца, наклоняясь почти к самой земле и точным ударом перерубая ноги четвертого противника, после чего, сразу же применяя теневой шаг и оказываясь в метрах десяти от своей главной цели – Даниэля. Все это произошло настолько быстро и стремительно, что заняло не больше двух секунд. Изначально Хиро собирался атаковать и преемника, но в последний момент ощутил сильную опасность и увеличил дистанцию между ними. В том месте, где он еще мгновение назад находился, будто несколько десятков невидимых лезвий разыгралось, оставив множество насечек на бетонном полу и стенах. Все, как и предполагал инопланетный путешественник, его противник не просто так получил титул преемника. «А ты оказался куда более опасным противником, чем я предполагал изначально», неожиданно заговорил Даниэль, внимательно следя за каждым движением командира. «И, судя по всему, не мы загнали тебя в ловушку, а ты нас. Вот только это все бессмысленно, тебе меня не одолеть». Вести диалог с оппонентом в планы Хиро не входило. В силе своих фамильяров он не сомневался, но затягивать сражение невыгодно именно ему. Наверняка прямо сейчас сюда направляется еще большее количество бойцов этого ублюдка, а значит количество времени сильно ограничено. «Покров! Теневой шаг!» Навык покрыл собой все помещение, а теневой шаг позволил максимально близко приблизиться к Даниэлю. Как и предполагал Хиро, тот не собирался так просто проигрывать и вновь использовал тот же навык, что и в прошлый раз – отражение. Даниэль явно не ожидал, что применяемая им же способность отразится на него. Тем не менее, он среагировал вовремя и выставил защитный купол, нивелирующий его же атаку – теневой шаг. Хиро оказался прямо перед своим оппонентом ровно в тот момент, когда тот выставил щит. В глазах Даниэля мелькнуло слабое удивление, что явно было не совсем логичным в такой ситуации. Клинок командира вошел ему прямо в грудь и... На землю вместо проткнутого тела, будто несколько ведер воды вылилось. Почувствовав угрозу сзади, Инопланетный путешественник пал ничком и увидел, как прямо над ним проштась волна светлой энергии настолько высокой температуры, что она могла посоревноваться с лавой в этом аспекте. «Теневой шаг! Стоп!» Следующее его появление было в нескольких метрах от того места, где он еще мгновение назад находился. Но на удивление, как только там он оказался, ему на плечо лекла рука Даниэля, и тот еле слышно произнес «Распад! Телепорт!». Кривясь от боли, в последний момент успел прокричать Хиро. Вся его рука по плечо от примененного заклинания высохла, чтобы спустя несколько мгновений осыпаться на землю горсткой пепла. Не успей он применить сразу два навыка, эта участь могла ждать и все тело. Командир сомневался, что ему удалось бы пережить такое. Сразу же оба кинжала заплясали в смертельном танце, намереваясь уничтожить противника. Тот отбивался крайне нетипичным для землян оружием, чакрой, причем очень умело. Потеря руки не выбила из колеи командира, тем более он прекрасно осознавал, что ему необходимо закончить поединок до того, как закончится Покров. Даниэль оказался крайне серьезным противником, и еще неизвестно, насколько много тайн тот хранит в своих загашниках, как и количество его скрытых козырей в рукаве. Парение – теневой шаг. Оказавшись прямо перед врагом, выждав самый идеальный для атаки момент, Хиро ударил наискосок своим клинком, целясь в шею. Тот еле заметно усмехнулся, активировав щиты. Невиданная сила впечатала командира об землю с такой мощью, что инопланетный путешественник ощутил, как у него сломалось несколько ребер, а также повредилась одно легкое и печень. Даниэль моментально оказался прямо над ним, точным пинком выбил из ослабевшей руки клинок и, положив ладонь на лоб командира, по слогам произнес Распад. Хиро успел в последнюю секунду отражение. Но, на удивление, Даниэль не стал применять навык, и это была лишь обманка. Ехидно ухмыльнувшись, он произнес Зона блокировки навыков. Командир ощутил, что все его навыки и способности оказались запечатаны. Не только у него, но и у его оппонента. Тем не менее, он находился в крайне невыгодном положении. Даниэль одной рукой схватил его за шею, коленом прижал целую руку к полу, а во второй держал наготове чакру. Оба кинжала Хиро валялись на полу и были совершенно бесполезны. «Говорил же, тебе меня не одолеть!» Спокойно, даже как-то бутнично, произнес противник, глядя прямо в глаза инопланетному путешественнику. «Ничего личного!» И занес для решающего удара чакру, намереваясь все закончить за один удар. Вот только... Он не знал, не мог знать, что его оппонент не тот, с кем стоит шутить и тратить время на разговоры. Благодаря Тетре, которая деактивировала блокиратор ранее, у командира остался последний козырь как раз на такую ситуацию. Навыки и способности не работают, а значит и защититься от неожиданной атаки никто не сможет. Хиро использовал тот же трюк, что и почти в самом начале своего пути. Маленький, меньше ладони плазменный пистолет с одним единственным, но крайне мощным зарядом появился на плече целой рабочей руки. «Мысленный приказ» и прозвучал выстрел за мгновение до того, как чакра врезалась в шею командира. В самый последний момент, когда во лбу Даниэля появилась выжженная дырочка, сквозь которую можно было увидеть противоположную стенку, его хватка на шее немного ослабла, и командир успел опустить подбородок вниз, тем самым избежав смертельного удара. Кожу сняло до кости, а в груди, несмотря на снаряжение, появилась глубокая рана, но он остался жив. «Чего не скажешь о его противнике!» С трудом спихнул в себя тело Даниэля, ровно в тот момент, как спал Покров, Хиро тяжело задышал. «Если бы не секретное оружие, которое он решил взять конкретно на эту миссию в арсенале, сейчас бы он, а не Даниэль, был бы мертв». Несмотря на все свои характеристики, боевой опыт и обилие навыков, он оказался слабее своего противника, даже под покровом и всеми бонусами от неактивной проклятой метки. Да уж... Поздравляем! Третий этап глобального задания для вас завершен. Победитель Хиро. Ему начислено 500 очков влияния. Проигравший Даниэль мертв. Общее количество очков влияния Хиро на момент завершения второго этапа 1500, рейтинг восьмой из семидесяти одного. Вы будете перемещены обратно в течение пяти минут, в связи с вашим тяжелым состоянием на вас накладывается защитный щит, блокирующий все атаки до вашего перемещения. «Пять минут. Командиру было настолько паршиво, а внутренние повреждения настолько серьезны, что он даже не пытался подняться. Где-то там сражаются его фамильяры, а он даже не может помочь своим подчиненным. И какой из него лидер? Вы сразили преемника нейтрально относящегося к вам высшего существа в честном поединке». Вы можете взять под свое крыло всех людей, что находились в подчинении Даниэля. Количество – 7901 человек. В связи с тем, что их лидер был убит, они потеряли возможность нахождения на базе. В течение 12 часов они будут перемещены обратно во внешний мир». Оказавшись в городе в таком количестве, они однозначно привлекут внимание сильных монстров и множество людей погибнет, если вы откажетесь от того, чтобы взять над ними контроль. В случае, если вы согласитесь, на станции будет создан отдельный большой отсек, временно, где вы сможете провести с ними беседу и заключить контракт. В течение следующих 48 часов никто из них не сможет причинить вред вам или же вашим людям ваше решение принять, отказаться. Прочитав все это, Хиро сначала подумывал отказаться, но в последний момент изменил свое мнение и нажал Принять. Спустя несколько секунд перед глазами появилась надпись, что в течение последующих 6 часов. Вся эта арава будет перемещена на станцию со всеми своими пожитками. Когда перед глазами начали плясать цифры обратного отсчета о перемещении, появились инкуб и тетра, все заляпанные с головы до да ног кровью. Они побежали к командиру с крайне обеспокоенными лицами. Ему осталось лишь слабо улыбнуться и, теряя сознание, увидеть последнее оповещение». Три, два, один. Конец книги читал Александр Чайцин, июнь 2023 года.